Я застал графографией бильярдной. Он упражнялся в различных ударах и казался очень хрупким в свете лампы, спускавшейся над бильярдом. На ломберном столике, немного поодаль в тени, стояла серебряная ведерко со льдом, откуда торчали горлышки и пробки двух бутылок шампанского. Граф выпрямился, когда я вошел в бильярдную, пошел мне навстречу и протянул руку. Я очень рад видеть вас здесь. Вы так добры, что согласились прийти поиграть со мной. С вашей стороны очень любезно было меня пригласить. Как ваше здоровье? Я слыхал, вы были ранены. Надеюсь, теперь вы вполне оправились. Я совершенно здоров. Как ваше здоровье? О, я всегда здоров, но я старею, начинаю замечать признаки старости. Этому трудно поверить. Думаю, вот вам пример. Мне теперь легче говорить по-итальянски, чем на другом языке. Я заставляю себя, но когда я устаю, мне все-таки легче говорить по-итальянски. Так что, по-видимому, я старею. Будем говорить по-итальянски. Я тоже немного устал. Если вы устали, вам должно быть легче говорить по-английски. По-американски. По-американски. Пожалуйста, говорите по-американски. Это такой очаровательный язык. Я почти не встречаюсь теперь с американцами. Вы, вероятно, очень скучаете без их общества. Mm -hmm. Всегда скучно, без соотечественников. Особенно... Бессотечественница. Я это знаю по опыту. Что ж, сыграем? Или мы слишком устали? Я не устал. Я сказал это так, в шутку. Какой вы мне дадите фору? Вы много играли это время? Совсем не играл. Вы играете очень хорошо. Десять очков. Вы мне льстите. Это было бы прекрасно, но вы меня все равно обыграете. Будем играть на деньги? Вы всегда предпочитали играть на деньги? Давайте. Отлично. Я даю вам 18 очков, и мы играем по франкочку. Мы играли, потягивая вино между ударами, беседуя по-итальянски, но вообще разговаривали мало, сосредоточившись на игре. Когда граф выбил сотое очков я, несмотря на фору имел только 94 Он улыбнулся и потрепал меня по плечу. И мы сели в глубокие кожаные кресла, разделенные столиком с бокалами и шампанским в серебряном ведерке. Теперь мы разопьем вторую бутылку, и вы мне о войне. О чем любить другом? Вы не хотите говорить? Что вы за последнее время? Ничего. Боюсь, что я очень оттупил. Нет, но нужно. Что... что написано за время войны? Есть Огонь одного француза Барбюса, есть мистер Бриттлинг «Видеть всё насквозь». Это неправда. Что неправда? Не видит, все насквозь. Эти книги были у нас в госпитале. А, значит, да. вы кое-что читали? Да, ну хорошего ничего. Мне кажется, что мистер мистере Приттинге очень хорошо показана душа английского в Я не знаю, что такое душа. Бедняжка. Никто не знает, что такое душа. Вы верующий? только ночью. Я предполагал, что с возрастом стану набожнее, но почему-то этого не случилось. Очень сожалею. Вы хотели бы жить после смерти? Смотря как жить. Эта жизнь очень приятная. Я хотел бы жить вечно. Мне это почти удалось. Вы не похожи на старика? Тело стареет. Иногда мне кажется, что у меня палец может отломиться, как кончик мелка, а дух не и мудрость не прибавляется. Вы мудрый. Нет, это великое заблуждение о мудрости стариков. Старики не мудры, они только осторожны. Быть может, это и есть мудрость. Но это очень непривлекательная мудрость. Что вы цените выше всего? Любимую женщину. Вот и я тоже. Это не мудрость. Жизнь вы цените? Да. Я тоже. Потому что это все, что у меня есть. И еще день рождения. Видимо, вы более мудры, чем я. Вы не празднуете день своего рождения. Что вы в самом деле думаете о войне? Я думаю, что она нелепа. Кто выиграет ее? Итальянцы. Почему? Они более молодая нация. Разве молодые нации всегда выигрывают войну? Они способны на это в известном периоде. А потом что? Они становятся старыми нациями. А вы еще говорите, что не мудры. Дорогой мой мальчик, это не Мне это кажется величайшей мудростью. Но это не совсем так. Я могу привести примеры в подтверждение противоположное. Но это неплохо сказано. Мы выпили все шампанское. Почти. Может быть, выпьем еще. Потом я пойду переодеться. Пожалуй, не стоит больше. Вам, в самом деле, не хочется? Да? Ну что же, Желаю вам много удачи, и много счастья, и много-много здоровья. Благодарю вас. А я желаю вам жить вечно. Благодарю вас. Я так и делаю. Если вы когда-нибудь станете набожным, помолитесь за меня, когда я умру. Я уже нескольких друзей просил об этом. Я надеялся сам стать набожным, но этого не случилось. Я, может быть, стану очень набожным. Во всяком случае, я буду молиться за вас. В моей семье все умирали очень набожными. Но со мной почему-то этого не случилось. Еще слишком рано. Может быть, уже слишком поздно. Может быть, я пережил свои религиозные чувства. У меня оно появляется только ночью. Вы ведь еще и любите. Не забывайте, что это тоже религиозное чувство. Вы думаете? Конечно. Вы очень добры, что сыграли со мной. Это было большим удовольствием для меня. Пойдемте наверх вместе. Ночью была гроза. И проснувшись, я услышал, как дождь хлещет парковные стекла. В открытое окно заливала вода. Кто-то стучался в дверь. Я подошел к двери очень тихо, чтобы не разбудить Кэтрин, и отворил. Это был Манне. Он был в мокром пальто и держал в руках мокрый шляп. Мне нужно поговорить с вами, лейтенант. Все, давай. Дело... Очень серьезная. Войдите сюда. В вот. Что такое, Эмирио? У вас какая-нибудь беда? Нет. Не у меня, а у вас, лейтенант. Вот как? Утром придут вас арестовать. Я был в городе и в кафе услышал Там разговор. Я... Понимаю. За что меня хотят арестовать? связанные с войной. Вы знаете, что? Нет. Но я знаю, что вас прежде видели здесь офицером, а теперь вы приехали в штатском. После этого отступления они каждого готовы арестовать. В котором часу они собираются прийти? Утром. Точного часа не знаю. Что вы советуете делать? Если за вами ничего нет, то вам нечего опасаться. Но попасть под арест всегда неприятно. Особенно теперь. Я не хочу попасть под арест. Тогда уезжайте в Швейцарию. Как? На моей лодке. На озере Буля. Буля миновало Волны еще есть, но вы справитесь с Когда Сейчас. Они могут прийти рано утром. На наши вещи? Уложите их, пусть ваша леди одевается. Я позабочусь о вещах. Где вы будете? Я подожду здесь. Не нужно, чтобы меня видели в коридоре. Что такое, милый? Ничего, Катя. Хочешь сейчас одеться, ехать до в Швейцарии? А, а ты хочешь? Нет. Я хочу лечь идти в постель. А что случилось? Бармен говорит, что мы друг бармен в своем уме? Да. Тогда, пожалуйста, милая, одевайся поскорее. Сейчас же едем. Это бармен там в ванной? Да. Так я не буду умываться. Пожалуйста, милый, отвернись, и я в одну минуту оденусь. Я увидел ее белую спину, когда она снимала ночную сырочку, и потом я отвернулся, потому что она так просила. Она уже начала полнеть от беременности, и не хотела, чтобы я ее видел. Я посмотрел в открытое окно, за которым темнела ночь. Озера не было, видно только мрак и дождь, но ветер улегся. Слушая шум дождя за окном, я оделся. Мне почти нечего бы его укладывать. У меня да. еще много если тебе нужно. Я уже почти все положила да. Милый, я ужасно бухлая, но скажи мне, зачем в сидит в ванной? Он ждет, чтобы с вещи вниз. Какой сладкий. Вот мой старый друг. Один раз я Я готова, милый. Хорошо. Вот чемоданы и берем. Вы очень добры, что хотите помочь нам. Пустяки, леди. Я очень рад помочь вам. Только не хотел бы нажить себе этим неприятности. Слушайте, я спущусь с вещами по черной лестнице и пройду прямо к лодке. Вы спокойно. Как будто собрались на прогулку. Чудесная ночь для прогулки. Ночь скверная. Что и говорить. Как хорошо, что у меня есть зонтик. Мы прошли по коридору и по широкой, устанной толстым ковром лестнице. Пойдите. Внизу у двери сидел за своей конторкой портье. Он очень удивился, увидите нас. Вы, Вы хотите выйти, выйти сэр? Да. Мы Пойдем. хотим посмотреть озеро в буре. У Это вас у нет зонта, Нет Вы не знаете, промокаем Я вам дам солнце. Вот, немножко великоват, но это же не помешает. Спасибо. О, вы слишком добры, сэр. Это не стоит десяти лет. Не беспокойтесь. Очень вам благодарен. Не оставайтесь долго снаружи в бурю. Мы скоро вернёмся. Паркеры с крантытами, мы вышли под дождь. Он тут просекает. И она лыднулась Мы пошли под огромным сортом по дорожке и дальше мокрым темным садом к шоссе. И через шоссе к обсаженной кустарникам береговой аллее. Ветер дул теперь измеренно. Это был сырой, холодный ноябрьский ветер. И я знал, что в горах идет снег. Мы прошли по набережной вдоль прикованных внише где стояла лодка бармен вода была темнее бармен вышел из-за чемоданы в лодке хочу заплатить вам сколько? сколько у вас есть денег очень вы мне потом пришлете деньги так будет лучше сколько, сколько захотите скажите на сколько если вы доберетесь благополучно Пришлите мне 500 франков. Это вас не стеснит, если вы доберетесь. Хорошо. Вот здесь сэндвичи. Все, что нашлось в баре. А здесь бутылка коньяку и бутылка вина. Благодарю вас. Позвольте мне заплатить за Хорошо, дайте мне 50 лир. Конечно. Коньяк хороший. Можете смело давать его вашей леди. Пусть она садится в лодку, я придержу. Спасибо. Давай руку, Кэтлин. Садись на руку и потеплеем без плащ. Вы знаете, куда ехать? Все время к Северу. А как ехать? На Луино. Верно. В Швейцарии вы будете только, когда доедете до Бриссаго. Который теперь час? Еще только одиннадцать. Если вы будете грести не переставая... К семи утра вы должны быть на месте. Это так далеко? Тридцать пять километров. Идите все время по ветру. Ветер. ветер приведет вас в балансу. Вы увидите огни. Потом идите вдоль берега. Ветер может перемениться? Нет, этот ветер будет дуть три дня. Вон там жестянка, чтобы вычерпывать воду. Позвольте мне... Может, что-нибудь заплатит вам за лодку сейчас? Нет, я хочу рискнуть. Если вы доберетесь, то заплатите мне все сполна. Вот так. Думаю, что вы не утонете. прыгайте в лодку. Вы оставили деньги за номер? Да. В конверте на столе. Отлично. Всего хорошего. Всего хорошего. Большое вам спасибо. Не за что будет. Если вы утонете, так. вы готовы? Да. Тогда счастливый путь. Бармен наклонился и оттолкнул глаз. Я погрузил весну воду, потом помахал ему рукой. В ответ он сделал предостерегающий знак. Я увидел огни отеля и стал грести, стараясь держать прямо, пока они не скрылись изгибы. Кругом... Ушивало настоящее море. Я грёб в темноте, держась так, Чтоб ветер всё время дул мне в лицо. Нождь перестал, только изредка порывом Не налетал снова. Я видел Кэтрин на корме, Он не видел воду, Когда погружал в неё лопасты лёсен. были длинные, И не имели ремешков, Удерживающих весну в уключении. Я погружал весла в воду, проводил их вперед, вынимал, заносил, снова погружал, стараясь вести как можно легче. Я не разворачивал их, плашмя при заносе, потому что ветер был попутным. Я знал, что натру себе и хотел, чтобы это случилось как можно посмеее. Лодка была и хорошо ослушалась весла. Видели никаких огней, не видели и берега, и только упорно подвигались в тянете вперед, скользя на волны. Озеро было еще неспокойное, но я продолжал грести, пока нас вдруг чуть не прибило к скалистому выступу берега, торчавшего над водой. Ты вышел в А ведь мы должны были увидеть паланцу. Она осталась самой с Ну как ты, Мирин? Я могу тебя немного сменить. Зачем? Не Фергюсон придет утром в отель, а нас уже нет. Это всего не спокоит. А вот как бы нам добраться до швейцарского побережья? Погадим, чтобы нас не увидела. Поэтому я и хочу немного тебя сменить. Тебе надо отдохнуть. Леша, когда я здесь не стану, обязательно, обещаешь? Да, обещаю. Дождь перестал, и когда ветер разогнал тучи, вышла дула. Не оглянувшись, я увидел длинный темный мыс Кастаньола и озеро с белыми и далекие снежные горшины. Oh, my God.